Гёрг Борн Тайны французского двора. Историко-приключенческий роман. Части первая, вторая. Издательство «Валер», Саратов, 1994 год. Читает Тамара Швец. Ювелиры. Прежние времена. дворец лет в в Париже служил только временным местопребыванием королей. Постоянной резиденцией французского двора. Он был избран в 1800 году Наполеоном I, когда тот навсегда поселился в нем. Затем он был официальной резиденцией Людовика XVIII, Карла X, Людовика Филиппа. Отсюда исходило несчастливое правление императора Наполеона III, которое, как мы увидим, должно было постыдно пасть, столкнувшись с единством и героическим германского народа. Высокомерие придворной партии фотогревалась тщеславными планами императрицы Евгении. Все возрастающее желание подавить бунт народа, в истории кровопролитной войной, повлекло за собой ужасную кару ее виновников. Ниже мы расскажем о преступных делах и возмездии за них. Весной 1870 года праздник за праздником устраивались в императорском дворце, который состоял из трех частей: Северный, заключающие многочисленные залы, гостиные и кабинеты и называемый павильоном Марса. Затем павильон Дарлош и наконец южного крыла, известного под названием павильон Дефлер. Между двумя последними расположены покои императорской фамилии, а придворные празднества происходили в павильоне Дарлош. В двухэтажном зале, украшенном портретами знаменитых маршалов и генералов, собирались обыкновенно роскошно одетые гости императорской чины. Высокие двери, украшенные орлами и позолоченными коронами, вели в роскошный тронный зал и изящно украшенную галерею Дианы. Стоящая над безной империя только что пережила последний правительственный кризис. Итак, мы находим в зале герцога Грамона за дружеским разговором с министрами Оливье и Лебёфом. Эти господа Не подозревали, что через несколько месяцев отставленные приверженцами, проклинаемые народом и осужденные историей, но с накопленными богатствами в руках, они будут искать спасения в Бекси. Они были опорой империи, исполнителями планов честолюбивых испанки Евгения Монтихо, графиницы Ба, ставшей императрицей Другие группы зала состояли в основном из дам, среди которых в особенности блистали бриллиантами княгиня Митерних, принцесса Мюрат и герцогиня Грамон. Посланники России Англии, принц Рейс и Дон Алацагас, со своим аташе Доном Олимпио Агуада составляли особую группу в отдаленном конце зала. Метерних, несколько бледный, болтал с папским нунцем стараясь скрыт свои мысли в разговоре. Неподалеку от них маршал Макмагон и генерал Рейль обменивались военными новостями. Тут же по паркету широкого зала расхаживали, перебрасываясь фразами, множество придворных, каждую минуту ожидая появления императорской четы, которая должна была открыть настоящий праздник. Герцог Грамон воспользовался минутой, когда принц Рейс приветствовал только что вошедшего баварского посланника, чтобы вступить в разговор с доном Аласага. За час перед тем он получил из Мадрида от французского послания к барона Марсье депешу, которая несколько взволновала его. Извините, мой дорогой Дон, заговорил почти шёпотом герцог, приближаясь к испанскому дипломату. Я бы бы воспользоваться сегодняшним вечером, чтобы откровенно побеседовать с вами. Как и всегда, я весь к вашим услугам.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 сказал подавленным голосом Герцог Грамон. Лично мне план министра кажется весьма странным. Принц Рейс, против желания был свидетелем этого разговора, на лице Аласага появилась тонкая, почти неприметная улыбка. Он слишком хорошо знал военного министра испанской республики, чтобы не знать тех тайных планов, которым он следовал в последнее время. Принц прежде всего стремился найти на испанский престол такого кандидата,